Из дверей дома вышли обеспокоенные музыканты. Мюнхгаузен сделал им знак рукой, и возникла музыка. Марта стояла в открытом окне второго этажа. Лицо ее было печально, по щекам текли слезы. Дирижируя оркестром, Мюнхгаузен попытался ее успокоить. «Это глупо!» Дарить слезы каждому пастору слишком расточительно. Это уже четвертый, Карл, плевать. Позовем пятого, шестого, десятого, двадцатого. Двадцатый придет как раз на мои похороны, улыбнулась Марта сквозь слезы. «Перестань», — помочился Менхаузен. — «стоит ли портить такой вечер? Смотри, какая луна! И я иду к тебе, дорогая!» Рамкомф прижался к стволу дерева и осторожно выглянул оттуда. Марта на мгновение исчезла, а затем выбросила из окна веревочную лестницу. Лестница упала к ногам Мюнхгаузена, и он ловко полез вверх под соответствующее музыкальное сопровождение. Потом они уселись на подоконнике, свесив ноги, и Марта сказала, «Мне больно, когда люди шепчутся за моей спиной, когда тычут пальцем». Он идет содержанка этого сумасшедшего барона. А вчера наш священник заявил, что больше не пустит меня в церковь. — Давай поговорим лучше о чем-нибудь другом, — предложил Мюнхаузен, вздыхая. — Смотри, какой прекрасный вечер! Он указал на голубое небо и солнце, которая стояла в зените. — Сейчас вечер? — спросила Марта, вытирая слезы. — Разумеется, — улыбнулся Менхаузен. Поздний вечер. Он прыгнул в комнату, зажег свечи, и появившийся в доме оркестр заиграл вечернюю мелодию. — Прости меня, Карл. Я знаю, что ты не любишь чужих советов. Марта неуверенно приблизилась к нему. Но, может быть, ты что-то делаешь не так, а? Он повернулся к ней, и они внимательно посмотрели друг другу в глаза. Может, этот разговор с пастором надо было вести как-то иначе без Софокла ну думал развлечь попытался объяснить барон говорили пастор умный человек мало ли что про человека болтают вздохнула марта не меняться же мне из-за каждого идиота не на совсем тихо произнесла марта и потянулась к нему губами на время «Притвориться!» Она закрыла глаза, их губы соединились. «Стань таким, как все!» Марта целовала его руки. «Стань таким, как все, Карл!» «Я умоляю!»